Живите так, как начали. Несмотря на запрет врачей, я написал в Малеевке повесть «Колхида». Писалась она легко и быстро, без напряжения, и это меня даже пугало. Я наслушался писательских разговоров, в общем, справедливых, о том, что чем труднее пишется книга, тем она обдуманнее и крепче. Мне некому было показать свою новую повесть. Но на мое счастье в Малеевку приехал на несколько дней детский писатель Разанов, автор очень славной книги Приключения травки. Я прочел ему несколько глав из Калхиды, и он так ласково и просто похвалил ее, что я успокоился и даже решился отдать ее в горьковский альманах ⁇ Год 16 ⁇ Горький прочел Калхиду, как он сам сказал мне потом, собственноручно и сделал всего одно замечание. Относилось оно к цветку герани. Я написал, что герань — цветок мещанского обихода, главное украшение обывательских окошек. Горький написал на полях рукописи, что никакие растения и цветы не могут быть мещанскими или пошлыми, и что герань — любимый цветок городской бедноты, душных подвалов, где ютятся ремесленники. В народе издавна сложилось убеждение, что герань очищает тяжелый воздух слесарных, сапожных и других мастерских. Поэтому ее и любят. Вскоре после Малеевки я встретился с Горьким, и он поприкнул меня тем, что я не замечаю красоты этого цветка. Может быть, попадете когда-нибудь в Италию, сказал он. Там вы повсюду увидите такую пышную герань, что от нее не оторвешь взгляда. А у нас лучшую герань выращивают, по-моему, в Новгороде Великом. Все пригородные слободки этого чудесного города просто гурят. «Шарлаховой геранью. Вы были в Новгороде Великом?» «Нет, не был». «Обязательно поезжайте, обязательно. Попьёте у слободских старушек липового чая. Удивительный вкус, но, правда, на любителя». Он побарабанил пальцами по столу и добавил. «Местная особенность. Люблю местные особенности. Из них как бы из густых красок. На полотне рисуется Россия. Вы любите художника Кустодиева?» «Очень». «Все это явление одного порядка», — сказал Горький, следя за витиеватым дымком от своей длинной тонкой папиросы. «Кустодиев, ярмарочные балаганы, выгоны в мураве, щепотный духовитый товар, шали на плечах волжских красавиц, мезонины, герань на подоконниках, румяные закаты — именно те, что так славно отражаются в самоварах, мальчишки с расписными пряниками, чудесный художник, чудесный». «Стихи любите?» — спросил он неожиданно. «Да, но по-своему». «Как это, по-своему?» Я не могу прочесть больше двух-трех стихотворений в день, но эти два-три стихотворения я запоминаю надолго, иной раз на всю жизнь. «Завидное качество», — сказал Горький. Снова постучал пальцами по столу и добавил, глядя в сторону. «А я вот уже не могу. Склероз, что ли? А кем вы, милостивый государь, сейчас увлекаетесь?» Из современных поэтов? Блоком и Пастернаком. «Богато живете», — заметил Горький. «Это похвально. Каких только чудес не наслушаешься у поэтов. А я все-таки больше всего люблю Пушкина. Буря мглою небо кроет, помните? Выпьем, добрая подружка бедной юности моей». Он пропел эти слова своим басом и задумался. «Вот». Поезжайте в Новгород Великий. Там этих добрых подружек, как Арина Родионовна, полно. От них вроде и началась русская поэзия. В ту осень в Малевке я много читал поэтов. Васильева, Светлова, Заболоцкого, Пастернак. Я не удержался и прочел Горькому по нескольку любимых строк из этих поэтов. Он неожиданно растрогался. «Как-как?» — спросил он. «Прочтите еще раз». Я прочел из Васильева. Поверивший в слова простые, В косых ветрах от птичьих крыл, По водырем по всей России Ты сказку за руку водил. А вот это пастернак. Скорей сосна, чем с крыш, Скорей забывчивый, чем робкий, Топтался дождик у дверей И пахло винной пробкой. «Точно сказано», — заметил Горький. «Да вы кто, прозаик или поэт? Пожалуй, поэт!» Он положил свою большую руку мне на плечо и слегка нажал на него. «Валяйте! Живите так, как начали! Черт не выдаст, свинья не съест!» 1963 год